Глава 21. Понедельник, 25 октября. День. Урсула и Квинни припарковались у тюремных ворот в своём чёрном Кадиллаке Кабриолете 1947 года. Машина эта столь огромна, что скорее напоминает круизный лайнер. Курсула всё время смотрит на часы, уже решив, что минутная стрелка сломалась. Она словно стоит на месте и по-прежнему остаётся ждать ещё 10 минут. В животе словно свился клубок змей. Тревога сменяется страхом, надежда чувством вины. Урсула всё время боится, как бы её не стошнило. Наверное, сейчас цвет её лица ближе к зелёному цвету её брючного костюма. Она вырядилась ради красоты и уж точно не по погоде. Стоит поздний октябрь, но по-зимнему холодно. А она в этом зелёном блестящем костюме. Руби всегда говорила, что ей идёт этот цвет. Урсула даже нанесла макияж. В этом ей помогла и Изавель. Потому что у самой Урсулы нет косметики. Она перестала краситься с того самого дня, как Руби... увели в наручниках. Когда сегодня утром она попробовала воспользоваться собственными тенями, они раскрошились в пыль. Удивительное открытие. Косметика не хранится 30 с лишним лет. А вот Квине плевать на внешний вид. На ней практичный чёрный балахон на флисовой подкладке. Единственная дань событию ботинки. Вместо привычных мартинсов на шнурке она выбрала сшитую на заказ пару с симпатичным рисуночком: шестерёнки и медвеный узелки. Седые волосы Квини стянуты сзади резинкой, на носу водительские очки в квадратной оправе. Квини кидает в рот таблетку от изжоги и барабанит пальцами по рулю, что выдаёт в ней нервозность. Ты точно уверена, что Руби выпустит в 12? спрашивает она, поглядывая на тюремные ворота. Так мне сказали в справочной, говорит Урсула, проверяя причёску и макияж в зеркале заднего вида. Не привыкшая к косметике, Урсула пару минут назад потёрла глаз и слегка размазала тушь. Она давно не прихорашивалась. и совсем забыла, что под кожей, как и под землёй, природа и время творят свои незаметные дела. Проходят годы, тектонические плиты постепенно сдвигаются, формируя трещины и расщелины. Вот так и с кожей. Лицо становится дряблым, а между морщин собирается пудра, ещё сильнее обнажая недостатки, которые ты пыталась скрыть. Через минуту Квини вдруг спрашивает: Как думаешь, не приехал ли кто-нибудь ещё за рубе? Она кивает в сторону чёрного Линкольна-навигатора, что подрулил сюда через 10 минут после их приезда. Окна машины затонированы, так что лицо сидящего внутри человека разглядеть невозможно. Урсула тревожно изгибает бровь. Кого ты имеешь в виду? Обеим одновременно приходит мысль, что Магнус, если б мог, точно бы приехал забрать Руби. Но с другой стороны, если бы не он, Руби не оказалась бы в тюрьме. Так что эти два аргумента подобны змее, поедающей собственный хвост. Не стоит забывать, что у Руби в тюрьме наверняка появились новые друзья. Говорит Квини. Ведь она столько лет там просидела, а с нами совсем не общалась. Урсула вздыхает, пытаясь справиться со страхом, в котором живёт последние пару месяцев. Всё было бы проще, если бы Руби не воспользовалась заклинанием, сделав себя невидимой для Виджет. Из-за этого Ворона не смогла проверить, как она там поживает. Также она не позволила сёстрам навещать себя. А ведь они пытались вызволить её из этой тюрьмы, но Руби и от этого отказалась. Урсула прекрасно помнит ту ночь, как они все строем летели по небу, как метла Харлей Квинни со спущенной верёвочной лестницей зависла над крышей, в которой Айве проделала дыру равнёхонько над камерой Руби. Руби всего-то надо было подняться по этой верёвочной лестнице, и всё. Но вместо того, чтобы воспользоваться помощью небесной кавалерии, прилетевшей за тобой, ты зовёшь охрану и требуешь, чтобы тебе залатали крышу. Ну какого? Да, если бы Руби не вела себя так, никто бы сейчас не маялся невединием. И всё-таки я уверена, что она будет нам рада, говорит Урсула, на самом деле подразумевая другое. Надеюсь, что она будет мне рада. Ибо разве она, лучшая подруга Руби, самый близкий для неё человек, не ждала её терпеливо все эти годы? Разве не вычеркивала по утрам в календаре каждую прошедшую ночь, коих было 12 076? Разве она не делала это, зная Руби лучше всех и любя её сильнее всех? И кто, как не она, оставалась верна Руби, будучи отверженной? Любой другой и думать бы забыл, но только не Урсула. Как бы то ни было... Все знаки свидетельствуют о том, что сегодня мы увезём её домой, говорит Урсула. Да, но ты вроде видела какой-то туман, а день стоит ясный, отвечает Квини, кивая на безоблачное небо. Пожав плечами, Урсула открывает дверь и выходит из машины. Квини порывается последовать за ней. Но Урсула предупредительно поднимает руку и мотает головой. Квини вроде бы понимает, в чём дело, или, по крайней мере, уважает эмоции сестры. Откинувшись со вздохом на сиденье, она отстукивает на руле ритм: "дэ шуп-шуп-сон". "Песни шер". "Шуп" в переводе с английского совокупляться. Временно забыв про свой артрит. Урсула подходит ближе к воротам, обдуваемая ветром. Проходив последние 33 года в Балахонах, Урсула чувствует себя непривычно в костюме. Безразмерные платья дают столько свободы в движениях. Неудивительно, что там, где кучкуются престарелые женщины, редко увидишь обтягивающую одежду, предполагающую наличие лифчика. О, нет, пожилые предпочитают лёгкие восточные платья из морлёвки или струящиеся туники в стиле му-му. Яркие широкие платья в гавайском стиле. Но, конечно же, Руби не стала бы стареть, капитулируя перед возрастом, как Урсула. Руби всегда старалась соответствовать. Удобство для неё было на последнем месте. Она предпочитала стиль. Урсула не хочет, чтобы Руби увидела, как она сдалась, расползлась, как 100 день. Жизненный девиз Руби вполне можно было отыскать в поэзии Дилана Томаса. В такую ночь не уходи, безропотно и робко. Дилан Томас валлийский поэт и прозаик. Именно так старела бы Руби. Если бы её не заточили в тюрьму на долгие и долгие годы. Кто знает, как отразилось на ней заключение. В первые годы Урсула пересылала для неё передачки с масками для лица и лосьонами, которые специально готовила для неё Айви. Но когда и двенадцатая посылка вернулась обратно, Урсула сдалась. Осталась ли Руби верна своей клятве? превратив процесс старения в эпически прекрасное и стильное действо. Возможно ли такое в исправительном учреждении, да ещё и подобного рода? Это самое последнее место, куда её стоило отсылать. Вдруг ворота с жужжанием приходят в движение, и Урсула выходит из состояния задумчивости. Кто-то шагает по дорожке в сторону ворот, сжимая в руке небольшую сумку. И в Урсуле, подобно девятому валу, нарастает тревога. Так вода убегает от берега, чтобы напитать собою накатывающуюся волну, готовую вздыбиться и обрушиться на песок. Это как вздох перед криком души от острой, как бритва, мысли, проникающей в самую суть вещей. Что, если все эти годы Руби презирала её, зная, что она, Урсула, натворила? Если так, то кто сказал ей об этом? Кто-то из сестёр? Урсула поворачивает голову и глядит на Квини. Но не она же?